Прошло несколько лет, и все это время данная тема давала о себе знать. Накопилось много новых примеров, я исследовал этот вопрос еще глубже, а когда собрался писать очередную книгу серии «Мир во мне», пришли еще несколько знаков, которые не оставляли сомнения, о чем писать. Вообще-то, примеров избыточной материнской любви встречается много, буквально каждый день. Это поистине массовое явление, и когда вы прочтете эту книгу, вы будете видеть происходящее значительно глубже и сможете разглядеть эту проблему со всех сторон. Ну, например, чем не знак? Выходит очередной номер популярного журнала, на обложке которого крупными буквами приведена цитата одной известной актрисы. «Я живу только ради сына». И это тиражом более миллиона экземпляров. Я уже знаю, какая будет жизнь у этого сына. Ну ладно, это ее личные проблемы, но такое мировоззрение становится достоянием огромной аудитории и может стать примером для многих. И ничего этому не противопоставляется, никто не скажет таким же миллионным тиражом, что она губит своего сына. Всевозможные телепередачи, собирающие у телевизоров десятки миллионов человек и освещающие социальные вопросы, также не рассматривают губительное влияние избыточной материнской любви. Об этом почти нигде не говорится, кроме, пожалуй, специальной психологической литературы, и даже там тема исследуется недостаточно глубоко. В тот день, когда я уезжал в творческую командировку для написания книги в город Озеры, я получил письмо из города с в котором женщина рассказывала о том, что у нее погиб двенадцатилетний сын. Письмо пронизано горем этой женщины, и из него видно, что с отцом мальчика они разошлись пять лет назад, потому что он начал злоупотреблять алкоголем. Из письма видна огромная любовь к сыну и большое единение с ним. Она во всех случаях говорит «мы», «мы лечились», «мы поступали так» и тому подобное. на лицо обычная картина избыточной материнской любви, приведшей к трагедии. Это письмо было последней каплей, а перед этим я получил знак другого рода. В Москве проходил первый международный конгресс матерей. Проводился он в зале соборов Храма Христа Спасителя. Все было очень солидно, и сам шикарный зал, и много зарубежных делегаций, и представительные гости, и серьезные темы выступлений, и высокий статус форума.